Глава 8. В телефонных справочниках пяти районов Нью-Йорка я нашёл более сотни Одолов, но ни одного Френка. Установив в пятницу в половине 10 утра этот факт, я осел за свой стол и попробовал найти выход из положения. Проблема оказалась слишком мелкой, чтобы обсуждать её с Ульфом, так да к тому же его не было на месте. Солтенцер приехал ровно в 9:00 утра, и Вулф, вместо того, чтобы, как обычно, подняться в оранжерею, спустился на первый этаж и, надев плотное пальто и широкополую касторовую шляпу, преодолел вслед за Солом семь ступенек крыльца и сел в херрэн седан. Вулф, естественно, знал, что если включить на полную мощность обогреватель в машине, будет жарко как в печке, однако не доверял любой технике сложнее тачки. Видя, что когда за рулём был я, Вулф всё равно опасался, что его высадят в каком-нибудь диком и пустынном месте джунглей Лонг-Айленда. Собрав волю в кулак, я попытался переключиться на дело Френка Одела, искать которого было всё равно, что тыкать пальцем в небо, причём исключительно из-за того, что Вулф предпочёл второй из трёх вариантов. К тому же мысленно я был на Лонг-Айленде. На моей памяти Вулф для своих целей ещё никогда не разрабатывал столь хитроумной авантюру, как ту, в которую он собирался втянуть Лию Софию ита. И мне, конечно, следовало быть там. Ей не нужен лишь для искры свечи зажигания, но при этом кто-то должен следить за тем, чтобы не потёк радиатор и не вздулись покрышки. Если бы за рулём был кто-нибудь другой, а не сам Пэнзер, я непременно настоял бы на том, чтобы поехать с Вулфом. Вульф сказал, что Сол будет присутствовать при разговоре. А он единственный, кому я доверил бы решение любой проблемы, случись мне сломать ногу. Я снова переключился на Фрэнка Одела. Самым простым решением проблемы было справиться в отделе условно-досрочного освобождения штата Нью-Йорк и спросить, числится ли у них некий Фрэнк Одел. Но, конечно, не по нашему телефону. Если федералы пронюхают, что мы после показания Куэла тратим время и деньги на Одола, то сразу догадаются, что дело не в благоразумии, а в попытке доказать причастность Одола к убийству Эльдхаузера, чего я не мог допустить. И тогда я выбрал самый безопасный путь. Если кто-то из ФБР-овцев прочтёт мои заметки и решит, что я переоцениваю их способности, то он просто не знает наших фамильных секретов. Я тоже не знаю всех их секретов. Но зато хорошо изучил ПБР. Предупредив Фрица, что ухожу, я, надев пальто и шляпу, спустился с крыльца, дошёл до гаража на 10-й авеню, воспользовался с разрешения Тома Халарана их телефоном, набрал номер редакции газет и попросил соединить меня с Лоном Коеном. Лон был на редкость сдержан. Он не стал спрашивать меня, как мы выкрутились из ситуации с миссис Брунером ФБР, а лишь поинтересовался, где может получить бутылку бренди. Я тебе непременно пришлю, если ты её заработаешь. Можешь начинать прямо сейчас. Около 2 лет назад некоего Френта Удела закрыли за мошенничество. Ему могли сократить срок за хорошее поведение, и тогда он сейчас в списке условно-досрочно освобождённых. Хочу заняться социальной работой. Найди этого парня причём очень быстро, чтобы начать курс перевоспитания. Можешь позвонить мне по этому номеру. Чем раньше, тем лучше. Я дал Лоно номер телефона гаража. Видишь ли, я держу свою социальную работу в секрете, поэтому ради бога никому не говори. Лоно ответил, что одного часа ему вполне хватит. Я пошёл взглянуть на автомобили. Вульф каждый год покупает новый, полагая, что тем самым уменьшает риск аварии, но оставляет право выбора за мной. Я склоняюсь к покупке Rolls-Royce. Хотя будет обидно избавляться от такого автомобиля после года эксплуатации. В тот день я не нашёл ничего достойного, на что можно было бы обменять наш Heron. Мы что, мам, как раз обсуждали приборную панель Lincoln, когда зазвонил телефон, и я ушёл. Звонил Лон сказать, что он все узнал. Фрэнка Одола освободили условно досрочно в августе, и он останется под наблюдением до конца февраля. Он жил в доме номер двадцать пять пятьдесят три Паломонт-авеню, Бронкс, и работал в отделении агентства Дрискала по аренде недвижимости, расположенном в доме номер сорок шесть восемнадцать по Гранд-Конкорс. Лон сказал, лучший способ помочь ему исправиться – пригласить на игру в покер. А я ответил, что тогда уж лучше на игру в кости. Я решил поехать на метро, причём не с целью сэкономить деньги клиента, а чтобы наконец-то разобраться со слежкой. Прошло 2 дня и 2 ночи с тех пор, как ФБР, вероятно, нами заинтересовалось, и 25 часов с тех пор, как федералы попросили пиратов лишить нас лицензий. А я пока не обнаружил никаких признаков того, что у меня появилась компания. хотя я, конечно, постоянно петлял и старался не оглядываться. И вот теперь можно было проверить всё к чему в более спокойной обстановке. Я дошёл до станции метро Гранд-Сентрал и сел в поезд, идущий на окраину города. Если вам кажется, что за вами хвост, и вы хотите его вычислить, старайтесь двигаться во время движения поезда, а на остановках держаться поближе к дверям, чтобы в случае чего выскочить. GPIК это проделать довольно сложно, но сейчас было лишь половина 11:00 утра. К тому же поезд шёл на окраину. Я засек его уже на третьей остановке, точнее, не его, а их. Их было двое. Коренастый тип, ниже среднего роста, с большими карими глазами, который он не знал куда деть, и субъект с махивавшей на Грегори поэта, но только с маленькими, скрученными в трубочку ушами. Весь фокус просто ради прикола состояло в том, чтобы они не поняли, что я их вычислили. И когда я выходил на станцию 70-я улица, то уже не сомневался в победе. Оказавшись снова на свежем воздухе, я продолжил играть в кошки-мышки. Избавиться от хвоста на улицах Нью-Йорка, если вы действительно этого хотите и у вас есть хотя бы немного мозгов, проще простого. Для этого существует масса уловок, и нужно всего-навсего выбрать вариант наиболее соответствующий времени и месту. Я немного пофланировал по Тремонт-авеню, поглядывая на часы и номера домов, пока не заметил свободное такси. Когда такси оказалось в 30 ярдах от меня, я припустил между припаркованными машинами, остановил такси, велел таксисту прибавить газу и увидел, как Грегори Пектер орашится на меня во все глаза, а каратышка растерянно топчется на другой стороне улицы. Проехав 7 кварталов, такси остановилось на красный свет. Проверив на сей раз тылы и удостоверившись, что всё чисто, я дал таксисту адрес агентства по аренде недвижимости, и когда загорелся зелёный свет, мы поехали дальше. Офисы филиалов агентств по аренде недвижимости нередко располагаются на самой верхотуре, но этот находился на первом этаже многоквартирного дома, который и обслуживало агентство. Я вошёл. Офис оказался маленьким. Всего два письменных стола, журнальный стол и картотечный шкаф. За ближайшим от двери столом сидела красивая молодая леди с копной чёрных волос, которых вполне хватило бы для одного из битлов. Когда она улыбнулась и спросила, чем может быть полезно, мне пришлось сделать глубокий вдох, чтобы Разве и чары? Такие женщины в рабочее время определенно должны сидеть дома. Я ответил, что хотел бы видеть мистера Одола. Повернув свою прелестную головку, она кивнула в дальнюю часть комнаты. Он сидел за вторым столом. Прежде чем подходить, я хотел рассмотреть его получше. Впрочем, одного взгляда оказалось более чем достаточно. Некоторые мужчины после отсечки, пусть и непродолжительной, падают духом, но только не этот. Парень был размером с орешек, но крепкий орешек. Белокожий и светловолосый, очень элегантный. Серый костюм в полоску явно обошелся ему или кому-то еще по меньшей мере в две сотни. Став со стула, парень представился и пожал мне руку. Ему было бы куда проще. Будь у него отдельный кабинет. Соседка, наверняка, не знала, что заперта в одной клетке с бывшим заключенным. Я сказал, что меня зовут Арчи Гудвин, и протянул визитную карточку. Понимательно рассмотрев визитку, он сунул ее в карман и широко улыбнулся. Боже мой, как же я вас сразу не узнал? Я ведь видел ваши фото в газетах. Моя фотография не появлялась в газетах вот уже четырнадцать месяцев, а он в это время мотал срок. Но я решил не заострять внимание. Годы никого не красят, объяснил я. Вы можете уделить мне несколько минут. Нира Вулфу поручили небольшую работенку с связанной с человеком по имени Морис Элтхаус, и он надеется получить от вас кое какую информацию. Одель даже глазом не моргнул и не пал духом, а просто сказал. Это тот парень, которого убили. Всё верно. Полиция наверняка уже приходила по вашу душу. Рутина. Но мы в частном порядке занимаемся другим делом, опосредованно связанным с вашим. Если вы думаете, что сюда приходила полиция, то нет. Не приходила. Кстати, почему бы нам не присесть? Он вернулся за свой письменный стол, а я сел на стул с другой стороны. А что за другое дело? Оно немножко запутанное. Касается расследования, которое он проводил, когда его убили. И вы можете что-то об этом знать, если встречались с ним в тот период. Скажем, в ноябре, в конце ноября. Так вы встречались? Нет. Последний раз я видел его 2 года назад в зале суда, когда люди, которых я считал своими друзьями, сделали из меня козла отпущения. Из какой статьи полиции ко мне приходить? Ну, когда они занимаются делом об убийстве, то пытаются расколоть буквально всех. Хотя ваша фраза насчёт козла отпущения крайне любопытна. Можете иметь отношение к тому, что мы хотим узнать. Короче, мог ли Элдхаус фальсифицировать свои материалы? Он случайно не входил в число друзей, сделавших из вас козла отпущения. Господи, ну, конечно же, нет. Он не был моим другом. Мы встречались всего дважды, когда он писал свой материал или готовил его. Он искал более крупную рыбу. Я был всего лишь ловким риелтором, работавшим на агентство недвижимости Брунера. Агентство недвижимости Брунера. Я наморщил лоб. Что-то не припомню эту фамилию в вашем деле. Хотя я, конечно, плохо знаком с вашим делом. Значит, это ваши друзья из агентства недвижимости Брунера сделали из вас козла отпущения. Вы определённо не знакомы с моим досье, улыбнулся Одел. Это были кое-какие левые дела, в которых я участвовал, и всё выплыло на суде. Люди с фирмы Брунера повели себя очень мило. Очень мило. Вице-президент даже устроил мне Встречу с самой миссис Брунер вот тогда-то я и увидел Элдхаузера во второй раз в кабинете у неё дома. Она тоже была со мной, очень мила. Поверила всему, что я сказал ей, и даже оплатила мне адвоката, частично. Видите ли, она поняла, что я был замешан в левой сделке. Но я объяснил, что не знал, в какую авантюру ввязался. А ей не понравилось, что человек, работавший в на её фирму утелей в грязные делишки. Я называю это милым. Я тоже. Странно только, что вы не вернулись в фирму Брунера, когда вас когда вы смогли. Они не захотели взять меня обратно. А, а вот это уже не слишком мило, да? Ну, это их философия. Ведь как никак я был осуждён. Президент их компании весьма несговорчивый мужик. Я, конечно, мог пойти к мистеру Брунеру, однако у меня еще осталась какая-никакая гордость. к тому же я узнал, что в три скола открылась вакансия. Одал снова улыбнулся. впрочем, я не считаю, что оказался у разбитого корыта. отнюдь. в этом бизнесе полно возможностей, а я еще молодой. он открыл ящик письменного стола. вы дали мне визитку, а вот вам моя. он вручил мне не одну визитку, примерно десяток, и снабдил информацией о б агентстве Дрисколла. В агентство было 9 офисов в трёх районах Нью-Йорка. Оно имело в своём распоряжении более 100 зданий и предоставляло лучшее обслуживание в агломерации. У меня возникло стойкое ощущение, что Дрисколл тоже был очень милым. Я получил слишком много ненужной информации, чтобы продолжать слушать чистые извержения. Поэтому я поблагодарил Одола. И по дороге к двери взял на себя смелость переглянуться с красивой молодой леди. Она ответила мне улыбкой. Определенно, очень милое место. Я шагал по освещенной холодным зимним солнцем Гранд Конкурс, понемножку остывая. Там в офисе мне не предложили снять пальто. И одновременно прокручивая в голове перечень странных совпадений. Первое. Миссис Брунер рассылала экземпляры той книги. Второе. Мориц Эльдхаус собирал материалы, статьи о ФБР. Третье. Агенты ФБР убили Эльдхауза или, по крайней мере, были в его квартире в момент убийства. Четвёртое. Эльдхаус встречался с миссис Брунер. Была не в доме. Пятое. человек, работавший на фирме Миц Брунер, получил срок. Из него сделали козла отпущения после выхода статьи за подписью Эльдхаузера. Это не было простым совпадением. Скорее причиной и следствием привершими к чертовски запутанной ситуации. Я начал сортировать информацию, но нашёл столько возможных комбинаций, то окончательно запутался. По моей логике убийцей могла оказаться даже сама миссис Брунер. А это уже ни в какие ворота не лезло, так как она была нашей клиенткой. В итоге я сделал один единственный вывод. В этом стоге сена пряталась иголка, и нам следовало её найти. Вух, в очередной раз обвёл меня вокруг пальца. Он всего на всё спросил и ярмака Насколько безобидными были статьи Элтхауса для ТикТока, и всего на всего, не сумев придумать ничего более умного, велел мне найти Одила. Я вот поглядеть, куда это меня завело. Даже если бы Вулф находился дома, я не мог ему позвонить, и уж тем более не мог позвонить Хьюету, так как прослушать телефонную линию за оградом для федералов плевое дело. По месту последнего было. С десяток параллельных телефонов, а Уолфа наверняка опасли, поскольку он велел Солу не обращать внимания на слежку. Я помню, как однажды, впрочем, за мной, для ясности. Однако я ниуть не собирался возвращаться домой и держать все в себе до возвращения Уолфа. Я нашел телефонную будку, позвонил миссис Брунер и пригласил ее на ланч в Рустерман в двенадцать тридцать. Она согласилась. Затем я позвонил в ресторан Феликсу и попросил оставить для меня кабинет с хорошей звукоизоляцией на втором этаже. Феликс обещал всё сделать в лучшем виде. Я поймал такси и поехал в Рустерман. После смерти Марко Вукчича Рустерман несколько утратил былой великолепие. Вулф отказался от шефства над рестораном, хотя раз в месяц посещал заведение. Ну, а Феликс, в свою очередь, периодически наведывался в старые собняки из бурового песчаника за советом. Иногда Вулф приглашал меня и Фрица на обед в ресторан, в маленький кабинет наверху, причём на первое нам всегда подавали щевелевый суп. Короче, этот кабинет был мне хорошо знаком. Миссис Брунер опоздала всего на 10 минут, которые я с удовольствием скоротал с Феликсом. Она заказала двойной сухой мартини с маринованной луковкой. Вот уж никогда бы не подумал. Я ожидал, что она будет пить херес или дюбане, тож, конечно, без всякого лука. Когда принесли напитки, она сразу сделала три добрых глотка и, убедившись, что официант закрыл за собой дверь, сказала: "Я, естественно, ничего не стала спрашивать по телефону. Что-нибудь случилось?" Чтобы поддержать компанию, я тоже заказал себе мартини, но без маринованной луковки. И сделав глоток, ответил: "Ничего особенного. Вулф сегодня нарушил сразу два правила. Пропустил утреннее посещение оранжереи и уехал из дому по делам. По вашим делам. А он сейчас на Лонка Аленде навещает нужного человека". Возможно, из этого что-нибудь и выйдет. Но не стоит радоваться раньше времени. Что до меня, я съездил в Бронкс, пообедать человека по имени Фрэнк Одел. В своё время он работал на вас, на агентство недвижимости Брунер. Ведь так? Одел? Да. Я не нахмурилась миссис Брунер. Ах да, Тот маленький человечек, который попал в беду, разве он не в тюрьме? Он уже вышел, досрочно освободился несколько месяцев назад. Миссис Брунер продолжала хмуриться. Но зачем ради всего святого он вам понадобился? Это длинная история, миссис Брунер. Я сделал глоток. Мистер Вулф решил для начала слегка проверить. деятельность ФБР в Нью-Йорке и окрестностях. И среди прочего, мы узнали, что некий Морис Элдхаус собирал материал о ФБР для статьи в журнале. А 7 недель назад журналиста убили. В этом деле явно стоило покопаться, и мы навели кое-какие справки о нём. Мы узнали, что пару лет назад он написал статью под названием Рейкет в недвижимости. После публикации, которой человек по имени Френк Одол был осуждён за мошенничество, мистер Був просил меня наведаться к нему. Я его нашёл, встретился с ним. Выяснил, что он работал на вашу фирму и решил о нём спросить. Но о чём вы хотите спросить? У меня всего-навсего пара вопросов. Например, насчёт Мориса Элдхаузена. Вы были хорошо с ним знакомы? Ну вообще не знакомы. Если верить Одалу, он приходил к вам домой, был у вас в кабинете. Всё верно, приходил, кивнула миссис Брунер. Я вспомнила его визит, когда прочитала об убийстве. Она воинственно выставила вперёд подбородок. Мистер Гудвин, мне не нравится ваш тон. Вы намекаете на то, что я что-то скрываю? Да, миссис Брунер. Намекаю. Возможно, вы действительно кое-что скрыли. Но лучше прояснить ситуацию. до ланча, а не после него. Вы наняли мистера Ульфа для некой работы, выполнить которую практически невозможно. И самое малое, что вы сейчас можете сделать, рассказать ему обо всём, что может иметь хоть какое-то отношение к нашему делу. Тот факт, что вы были знакомы с морисом Эльдхаузеном, по крайней мере, встречались с ним, естественно, вызывает вопросы. Вы знали, что он работал над статьёй о ФБР. Позвольте мне закончить. Вы знали или хотя бы подозревали, что ФБР замешано в его убийстве? Вы поэтому разослали книги о ФБР? Вы поэтому обратились к мистеру Уилфу? Расслабьтесь. Нам просто нужно знать то, что знаете вы, и вот и все. Она отреагировала именно так, как нужно. Женщина, способная не моргнув глазом швырнуть чек на сто тысяч, вряд ли привыкла выслушивать подобные умозаключения от наемного работника. Но она справилась. Она даже не стала считать до 10, по крайней мере, вслух. Она просто глотнула мартини, посмотрела мне прямо в глаза и, поставив бокал, сказала: "Я и не думала что-то скрывать. Мне просто не пришло в голову приплетать сюда Мориса Элдхауза". Точнее, пришло в голову, когда я вспомнила о нём, но не во время разговора с мистером Вулфом. Всё дело в том, что я действительно ничего не знаю. Я услышала об убийстве Эльдхаузера и вспомнила, что встречалась с ним. Однако единственная связь с ФБР была то, что рассказала мне мой секретарь, Мис Дакос. Просто женская болтовня. Она и сама-то толком ничего не знала. И это не имело никакого отношения к моей рассылке книги о ФБР. Я разослала после того, как прочла и решила, что все сколько-нибудь важные люди должны её прочитать. Ну что ж, Я удовлетворило ваше любопытство. На всё что Правда тут возникает другой вопрос. И не забывайте, что я работаю на вас. Что конкретно сказала вам Мис Дакос? Да так, пустая болтовня. Она жила по тому же адресу. Впрочем, она и сейчас там живёт. Её что значит по тому же адресу? В одном доме с Убитом Морисом Элдхаузом в Гринвич-Виллидже. Её квартира на втором этаже прямо под ним. В тот вечер она выходила, а вскоре после, вечер убийства. Да, и перестаньте меня перебивать. Вскоре после возвращения домой она услышала на лестнице чьи-то шаги, и ей стало любопытно, кто бы это мог быть. Она подошла к окну и, увидев, как трое мужчин выходят из дома и заворачивают за угол, сразу подумала, что это ФБР-овцы. По её словам, Они выглядели типично для агентов ФБР. Как я уже говорила, она ничего толком не знала, но ну а я не знала о наличии хоть какой-то связи между Моррисом Элдхаузом и ФБР. Вы спрашивали меня, была ли я в курсе того, что он пишет статью о ФБР? Нет, пока вы мне об этом не сообщили. И меня оскорбляет ваше предположение, будто я что-то скрываю. Миссис Брунер посмотрела на часы. Уже начало второго, а у меня в половине третьего встреча. на заседание комитета, на которое я не могу опаздывать. Нажав два раза на кнопку на столешнице, я извинился за то, что пригласил даму на ланч и марию её голодом. Через пару минут Пьер принёс суп и замары, и я велел их не дожидаясь звонка, через 10 минут подавать голубей. Тут возникал один деликатный вопрос. По интересам делом, мне следовало сообщить миссис Брунер что в этом ресторане нас с Вулфом и наших гостей всегда кормят бесплатно, поэтому счет за ланч не будет включен в накладные расходы. Но подобное замечание казалось явно неуместным, учитывая, что нам подавали голубей по московски, шампиньоны по польски, салат Беатрис и суфле Армен Анвиль. Я решил промолчать. Более того, я не стал возобновлять разговоры мисс Дакус, поскольку предметом общего интереса было в первую очередь ФБР. Итак, миссис Брунер получила 607 благодарственных писем за книгу, в основном состоящих из одной-двух любезных фраз, 184 неодобрительных письма, иногда с весьма крепкими выражениями, 29 анонимных ругательных писем. Я удивился, что последних было всего двадцать девять, ведь в среднем на десять тысяч человек приходилось примерно двести членов общества Джона Берч и подобных ультраправых организаций. За кофе я вернулся к разговору о мисс Дакос, поскольку успел произвести кое-какие подсчеты. Если Вулф уедет из гостиницы в четыре часа, то домой вернется около половины шестого. Хотя может уехать, скажем, 5 и тогда вернуться в половине седьмого. Испытывая острое желание отдохнуть после опасной поездки в темноте среди тысяч каварных машин. Значит, всё нужно сделать после обеда. Когда Пьер, подав нам кофе, вышел, я сказал: "Мистер Вулф, естественно, захочет встретиться с мисс Дакос. Возможно, она, как вы утверждаете, ничего не знает, но Вулф должен сам в этом убедиться". Вы не могли бы попросить мисс Дакос подъехать сюда сегодня в 9 вечера. Не исключено, что кабинет в нашем доме прослушивает. Но я ведь уже сказала, что это всего лишь пустая женская болтовня. И ответил, что она наверняка права, однако Вулф мастер вытягивать полезную информацию из людей, которые занимаются пустой болтовнёй. И когда мы допили кофе, я отвёл миссис Брунер в кабинет Феликса. Она позвонила оттуда мисс Дакос Я обо всём договорилась. Проводив миссис Брунер до машины, я вернулся обратно, чтобы выпить ещё одну чашечку кофе. Вулф ве я смогу позвонить только тогда, когда буду уверен, что они в Скивитом закончили ланч. Итак, я сидел и прокручивал в голове весь разговор. Похоже, я упустил один важный момент. Не спросил, находилась ли мисс Дакос в кабинете миссис Брунер. Во время её встречи с Морисом Элдхаузером и Френком Одолом. Конечно, Мидж Дакос и Саманн расскажут. Хотя был в привык, что я обычно не упускаю подобных деталей. Да и сам к этому привык. Интересно, а вдруг это Сара Дакос рассказала полиции о тех троих мужчинах? Нет, не может быть. Разве что она всё выдумала или когда говорила с полицией, Или когда говорила с миссис Брунер из окна дома номер шестьдесят три она никак не могла видеть, как они шли к припаркованному за углом автомобилю, и тем более не могла разобрать регистрационного номера. И вообще, если она действительно что-то видела, мы получим подтверждение первого варианта, что Элтхауза убили агенты ФБР, а вовсе не той версии, которая нам нужна. Ну и что с того? Ведь согласно плану Уолфа этот вариант теперь был не так уж и бесполезен. Я вспомнил, как вчера, пересекая Вашингтонский сквер во время осмотра городских достопримечательностей, подумал о том, какое интересное совпадение, что Арбор-стрит находится в Гринвич-Виллидж, где живет Сара Дакус. Теперь же все это казалось чем-то большим, нежели простым совпадением. скорее причины и следствия. 3 часа я отправился в кабинет Феликса и набрал номер телефона Люиса Хьюита. Есть нечто странное в том, как в его дворце реагируют на телефонные звонки. Но в конце концов я услышал голос Вулфа. Да, Арчи. И да и нет, ответил я. Впрочем, скорее нет. Я в ресторане Рустерман. Мы с Митчелз Брунер были здесь на ланче. Если я успею вернуться сюда до половины седьмого, то смогу обо всем доложить до обеда. Мы также вполне сможем здесь пообедать, так как кое-кто придет сюда в девять вечера обсудить пару вещей. Мне приехать сюда? Да, сэр. Но почему здесь? Почему не в кабинете у себя дома? Тут безопаснее. Если, конечно, не хотите, чтобы привлекательная молодая женщина... пару часов практически сидел у вас на коленях под звуки орущего радио. Что за молодая женщина? Сара Дакус, секретарь Мичис Брунер. Я обо всём доложу, когда приедете. Если приеду. Очень хорошо. Вулф повесил трубку. И набрал номер, который знал на зубок, и сообщил Фрицу, что мы обедаем в Рустермане. И поэтому отбивные из зеленины в маринаде придётся оставить на завтра. После чего я нашёл в телефонном справочнике номер миссис Дэвид Эльтхаус. Но когда она взяла трубку, решил не спрашивать её ни о чём по телефону. Я всего лишь хотел узнать, упоминала ли когда-либо Морис, девушка по имени Сара Дагс. А поскольку мне предстояло убить ещё 3 часа, я вполне мог и прогуляться. Я спросил, сможет ли миссис Эльдхаус принять меня примерно в половине пятого. И она ответила: "Да". Покинув кабинет, я сообщил Феликсу, что сегодня мы с Вуфом обедаем у него.